— Ну, без шляпы. Вид такой, знаешь, не солидный. — Ладно. Раз надо, напялю хоть котелок. Нет, — Нет-нет. Обычную мягкую шляпу. И ты, милый, успеешь ведь подстричься? — Будь спокойно Предстану в лучшем виде. Аккуратен, туповат, деловит. — Милый, спасибо тебе. Я так счастлива.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 Нибудь этого подвернулось бы, толкнуло что-то другое, вышло так, как в тайне сокровенно желалось самому. Ну что ж, очевидно слишком сильно бурлят жизненные соки, чтобы презреть обыденность и добровольно изъять себя из потока реальности. Два тяжких года проклинал мир денег, сражался с ним, скрывался от него. И в результате нищета, а вместе с ней пустота, тупик. От денег отрекаешься. Отрекись заодно и от жизни. Но не тобой назначены земные сроки, не ты решаешь. Завтра явится он в Альбион, подстриженный и свежевыбритый, солидный. Не забыть бы, кроме костюма, пальто купить. В шляпе скромной конторской гусеницы не следал ахматого поэта вольно плюющего нарваные подметки возьмут чего ж не взять такого да еще с нужными фирми талантами готов готов продать душу и усердно трудиться дальше